Глава т р а д ц а Сломанные куклы. Сестрички лежали на полу под просторным стеклянным куполом веранды. Из боязни причинить им какой-нибудь вред, нянюшка и церцея решили оставить их прямо там, где они и упали, хотя сама церцея сомневалась, что они могли бы повредить им больше, чем это уже случилось. Насколько она сама чувствовала, в сёстрах не осталось ни капли жизненной силы. С её точки зрения они выглядели совершенно мёртвыми, как сломанные куклы. Широко раскрытые остекленевшие глаза недвижно таращились в небо. Стёкшая с ресниц тушь прочертила на фарфорово-белых лицах извилистые тёмные дорожки. Словно сёстры долго плакали перед тем, как чары сразили их. Красная помада размазалась вокруг губ неопрятными полосами. Сердце и было больно видеть сестёр в таком состоянии. Даже сейчас, когда она уже больше не чувствовала их присутствие, она знала, что их души по-прежнему существуют где-то в мире. Только не в этом. Пробормотав короткое заклинание, Церцея поправила сестричкам макияж, пригладила ониксово-чёрные кудри и расправила пышные, похожие на ночное небо, п л а т ь е из чёрного шёлка, расшитые множеством серебряных звёзд. Раз уж ей приходится отложить поиски чар для их пробуждения, Она должна хотя бы придать им достойный вид, и ей это почти удалось. Если бы не открытые глаза, они выглядели бы просто мирно спящими. Но опускать им веки Церцея не стало. Возможно, лучше оставить их как есть. Так ей труднее будет забыть, что сёстры нуждаются в её помощи. Как жаль, что она не может разбудить их с такой же лёгкостью, как прихорошить их внешне. «Где бы они сейчас ни были...» Надеюсь, с ними всё в порядке. Как думаешь, они ещё когда-нибудь проснутся? О, фланца пришла. Кошка молча наблюдала, как Церцея возится с сёстрами. При виде неподвижно раскинувшихся на полу ведьм, к о ш е ч ь е сердечко мелко вздрогнула, шерсть на хребте зябко взъерошилась. Как страшно, что ни одна с ней больше не заговорит, что рука Руби никогда больше не погладит пушистого бока. т о губы Люсинды не коснутся шелковистой макушки, а пальцы Марты не почешут за острым ш к о м «Не горюй, фланцы! Мы обязательно отыщем нужные чары, чтобы разбудить их. Даже не сомневайся!» Негромко сказала ц а р ц е я отворачиваясь от сестёр и вглядываясь в прекрасные кошачьи глаза, золотые, с зелёными искрами и чёрным ободком, ярко сиявшие на трёхцветной рыже-бело-чёрной мордочке. «Ты такая красавица, фланцы!» Присмотри тут за ними, а я скоро вернусь. Но ты хотя бы заколдуешь дверь? Мне очень неуютно, когда мои ведьмы лежат здесь совсем беззащитные, особенно если Малефисента идёт сюда по их душу. Разумеется, не беспокойся, — утешающе сказала Церцея. Уходя, она тихо прикрыла за собой дверь на веранду, чтобы не потревожить спящих сестёр и их верную охранницу. п о в и д я рукой, она воздвигла вокруг веранды невидимую мощную преграду. Отныне открыть эту дверь сможет лишь тот, кто чист сердцем и благороден помыслами. Тому же, кто захочет навредить сестричкам, сюда не войти. И нет на свете магии, способной разрушить это заклятие. Заклятие истинной любви, призванное защитить дорогих её сердцу сестёр.